«А, мургашка, ты что ж, подлец, делаешь?» — сказал хозяин, вылупив на мургашку фиолетовые глаза. «Ты что же, а, подлюга, предаешь меня?» И потянулся к шее сараол Малтегазбая. Вид его был ужасен, воспаленные налившиеся кровью глаза, с мешковатыми оттенками в подглазьях, дико озирались, не задерживаясь ни на одном предмете. Мургашка за неделю осунулся, страшно пожелтел, будто в самом деле помирать собрался. Что бы ему ни подали, чай, хлеб, трубку, везде он видел змей. Они его душили, мучили. «Ой-ой, давай на шальника!» — вопил Мургашка во все горло, когда его связали. «Зачем запирал Мургашка? Зачем напускал змей? Ой-ой!» Мургашка, умевший забывать даже собственное имя, так и не дал ни одного показания. С тем и отправили его в Томскую психиатрическую больницу, как это случилось, в 1923 году с его старшим братом и Мурташкой. Крушинин Крутилин сознался в преступлении злоумышленного поджога тайги, не забыв главную вину свалить на ухоздвигово. Суд присудил ему высшую меру наказания за убийство и поджог. Но после касации приговор заменили десятью годами. Спустя семь лет Мургашка снова вернулся в тайгу доживать век, больной, помятый и какой-то бесцветный, не житель, а пустоцвет на земле. Зависть четвертая. Старый хмель жизни не слился с новым.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 Мужики хоть и оглядывались на старину по привычке, а все-таки не сидели, сложа руки, работали в колхозе. «Может, и Бога вовсе нету», — соображал Филимон Прокопич. Три года Филимон Прокопич скитался по свету, промотал хозяйство и вернулся домой осенью 1933 года с овшивым интересом. И на Рождество, подсчитав свое единоличное состояние, Порешил отпихнуться от старой жизни. Всю ночь сочинял заявление о приеме в колхоз. Миланья клала поклоны в Маленной горнице, где когда-то родили тополевцы, и покойный свекор толковал ей таинственный смысл бытия дочерях лота, а Филя Муссоли языком химический карандаш описывал всю свою жизнь. Как он ее понимал, начал с тополевого толка,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 «Держи у себя, а вот телушка, видел, стоящее, доброй корова вырастет. Отведи ее на нашу ферму». Ишь как, щелкнул языком Филя. «Как же без мяса проживу? Селов не будет на работу». «Проживешь старым жиром», — хлопнул по тугому загривку Фили фрол Лалетин. «Хозяйство-то промотал, хоть телушку приведи в колхоз». «Ежели так, берите и телушку», — согласился Филя, и даже повеселел, как бы освободившись от непомерной тяжести. Все едино, морок и меньше. Долго стоял на пригорке, глядя на седой тополь. Тонкие и толстые сучья до ствола в наметах куржака, как в иглистом серебре, сухо пощелкивали.